Глава вторая. Я хочу развод. Объявляю, намазывая на крекер джем. Облизываю палец, глядя на него. Он поднимает глаза от документов, которые его помощница Милена притащила прямо к завтраку. Мы всегда завтракаем и мы вместе, потому что он так хочет. Он знает, как я ненавижу наши совместные завтраки, почти так же, как ненавижу его самого. Развода я прошу пару раз в месяц. Это рутина. Разумеется, это лишь светлая мечта. Никто не даст мне развода. Семья не поймет. И он, он никогда не отпустит. Ненавижу. Помолчи, велит мне супруг, возвращаясь к документам. Милена тоже меня жалеет. Сейчас она нервничает. Правильно делает. У меня плохое настроение. Многие боятся моего плохого настроения. Но ведь мне за это ничего не будет. А если... Если он когда-нибудь меня ударит... О, этого я точно не прощу. Я сбегу. Найду способ. Так беги. Сбегу. Беги. И сбегу. Куда мне бежать? Трусиха. Когда мы разведемся... Продолжаю скармливая крекер перчику, который сидит на столе и улыбается мне. Дурачок. Он ненавидит, когда я сажаю пёсика на стол. Я оставлю здесь всё, что ты мне покупал. Ни одной нитки не возьму с собой, ни одной побрякушки. Закрой рот. Скармливаю перчику виноградину. Когда мой отец умрёт, я получу своё наследство. продолжаю мечтать хрустя крекером выйди отсюда и уеду далеко-далеко пошла вон вздыхаю суда вовсе приятного аппетита желаю вставая и подхватывая своего пса дерьмового дня не тружусь на него смотреть в дверях сталкиваюсь с Саидом его двоюродным братом который кривовато мне улыбается Они очень похожи, но Марат он другой. Их невозможно спутать. У моего ж вообще не улыбается. По крайней мере, я этого не видела с даже не знаю, с того дня, когда умер его старший брат. Это было больше 3 лет назад. Чёрт с ними, все его улыбки. Преимущество моего положения заключается в том, что я не обязана строить из себя радушную хозяйку. Абсолютно все знают, что Марат Джафаров вытирает о свою жену и стоптанные в дереме ноги. Поэтому я просто прохожу мимо, не обременяя себя приветствиями. Прежде чем выйти за дверь, бросаю взгляд на своего супруга, чувствуя мерзкую горечь во рту и болезненный предательский укол в сердце. Всегда смотрю на него прежде чем уйти всегда думаю, что могу больше его не увидеть не знаю, откуда эта мысль ненавижу себя за то, что мне от этого так страшно он сидит за длинным дубовым столом, откинувшись на стуле и вытянув перед собой ноги. гладко выбритый и причёсанный. чёрные волосы отброшены с алба. на нём белая рубашка и брюки. в руках какой-то толстенный контракт Его тело не просто подтянутое, оно в идеальном состоянии, и внутри, и снаружи. Я знаю, что к вечеру опять пробьётся Щетина, и он будет царапать меня ею, если никуда не уедет. Он никогда не ставит меня в известность о своих передвижениях. Но если он будет дома, мы будем заниматься сексом в нашей постели. И спать мы будем вместе. Ненавижу это. Ненавижу его. Он смотрит на меня. Смотрит мне в глаза через всю комнату. Смотрит из подлобья. Он всегда смотрит и знает о моей идиотской привычке. Ненавижу. Прижимаюсь губами к ушастой головке перчика, единственного на свете существа, к которому я не безразлична, и отворачиваюсь. Ухожу, прикрыв за собой дверь. на встречу очередному бессмысленному дню. Я не покидала город никогда. Я и дом покидаю редко. Дом. Прохожу через холл к раздвижным стеклянным дверям, которые ведут к бассейну. На мне платье в горошек и балетки. Ну и что? Кому какое дело? Ложусь на шезлонг, разложив чили на коленях, и просто смотрю на воду. Наш дом как цитадель Иногда мне кажется, что даже птицы не летают над домом Марата Джафарова. Здесь есть всё, что нужно, даже кинотеатр. Я люблю им пользоваться, хоть я всегда там одна. То есть мы с перчиком там по дню. Когда мне становится жарко, встаю и сбрасываю балетки, опускаю собаку на землю, а сама прыгаю в воду солдатиком. Она поглощает меня с головой, холодная ещё не прогревшейся. Юбка задирается, пока я опускаюсь на дно, а потом возвращается на место, когда меня выталкивает обратно. Некоторое время лежу на поверхности с звездой, пока не начинают стучать зубы. Черелает, насясь вдоль бортика, и я морщусь, глядя в небо. Когда мы поженились, он был другим. Он был таким любимым. безгранично единственным в целом мире самым необходимым я влюбилась с первого взгляда с первого прикосновения с первой его улыбки когда он улыбался мне это было только для меня я не знала любит он меня или нет но я хотела чтобы он забрал меня к себе забрал от моего отца мечтала об этом и он забрал А потом всё изменилось. Когда умер его брат, он взял на себя обязанности. Иногда я забываю, что ему всего 22. Он старше меня всего на 3 месяца. У его брата осталась семья: жена Диана и сын Зурам. Но я их уже несколько лет не видела, и никто не видел. Диана вообще не часто появлялась на людях. Наверное, она уехала, я не знаю. Выбираюсь из воды и иду в дом. оставляя за собой лужи. Перчик семенит за мной, разрываясь от лая. Марат ненавидит, когда перчик лает. Наша экономка Фатиша рахается от меня. Мужские голоса в холле стихают. Мой муж и его кузен замирают у двери, привлечённые моим мокрым появлением. Да, я порой бываю эпатажной. Прохожу мимо, направляясь к лестнице. Затылок покалывает. Может хоть дыру на мне протереть. Я не обернусь. Есть только одно место в доме, где я могу спрятаться ото всех. Это наша комната. Здесь нет камер, и сюда не ступала нога ни одного охранника. Это комната табу. Я думаю, на это есть свои причины, на которые мне плевать. Стою под тёплым душем целую вечность, окутанная паром. В телефоне меня ожидает сообщение. 19:00. На день красная. Это значит, что в 19:00 я должна сесть в машину, которая отвезёт меня без разницы куда. Скорее всего, на какой-то ужин. В последнее время их стало слишком много. Он таскает меня туда по три раза в неделю. Мне остыли все эти жалостливые взгляды. Если они думают, что я живу в оду, то ошибаются. Мой личный ад находится внутри меня. Гнетущая боль и тоска по чему-то, чего я лишилась. Что-то давно потерянное, что-то, что нужно мне больше всего на свете. Любовь к мужчине, который её не заслуживает.